Глава двадцать шестая. Новые навыки лечения. На этот раз Элен спешила. Ей не терпелось узнать, чему она научилась. Дома присылы они достигли в рекордно короткие сроки. Сопровождающим приходилось почти бежать вслед за хозяйкой. Переступив порог дома, Элен сразу же пошла к больной. «Здравствуйте, здравствуйте! Не ожидали меня так скоро увидеть вновь? Ваша семья мне очень понравилась!» Я не могла удержаться, чтобы не прийти поздороваться с вами. Элен говорила и говорила, а сама взяла руку пожилой женщины. Ее речь оборвалась, девушка закрыла глаза и уплыла. Она так ясно видела потоки всех членов семьи, тесно связанных с пациенткой, что ей не стоило труда разобраться к дичей. Вот бледно-розовый – Присси, ярко-голубой – Стеллы, бирюзовый – Куруша, бледно-фиолетовый – Отца Присциллы и Куруша, а вот и нежно-сиреневый, потускневший от болезни. Он-то ей и нужен. Элен потянулась за сиреневым потоком, самым слабым из всех. И чем дальше она плыла по нему, тем яснее становилось, что происходит с бедной женщиной. Как выразилась бы мама Элен, букет болезни. Но самой страшной была опухоль. Целительница видела ее грязно-серое свечение в желудке. «Вот почему пропал аппетит», — машинально отметила Элен. Ее руки непроизвольно вошли в поток, добрались до нужного цвета и изолекли темный комок. «Так, нужно куда-то его сбросить, желательно в воду». «Принесите скорее чашку с водой!» Завороженно наблюдавшие за ней три человека словно очнулись. Присцила принесла воды. Целительница выбросила содержимое, видимое только ей, в чашу с водой. Погрузившись еще раз в поток пациентки, лекарка отметила, что ее вид начал меняться, насыщаться цветом. «Значит, я все сделала правильно. На первый раз достаточно и ей, и мне». Девушка вернулась потоком сознания в себя и медленно открыла глаза. Внешний вид пациентки улучшался на глазах. Появился румянец, женщина открыла глаза. Элен спросила, где можно помыть руки, и вышла. Она не хотела оставлять на руках даже мельчайшие частицы опухоли. «Наверное, нужно сначала ставить защиту себе. Те защиты, которыми я владею, совсем не подходят для такого лечения. Нужно обязательно расспросить бабушку», – поставила себе мысленно зарубку на память девушка. Оживленные разговоры и смех в комнате, где лежала умирающая женщина, вывел Элену из раздумий. Она вернулась туда, где наверняка ее ждали. За те несколько минут отсутствия ее в комнате изменение внешнего вида умирающей поразило даже целительницу. Женщина уже сидела, разговаривала, смеялась. Серость с лица окончательно еще не сошла, но, естественно, здоровый цвет кожи возвращался на глазах. «Как вы себя чувствуете, уважаемая?» Элен было интересно ощущение пациента. «Госпожа целительница, всех благ вам и вашей семье. Пусть Всевышний будет благосклонен к вам». Совсем не этого хотела сейчас услышать лекарка. «Спасибо за доброе пожелание, но мне необходимо знать, как вы себя чувствуете. Нет ли неприятных ощущений, не кружится ли голова? Все в порядке, я хоть сейчас могу пуститься в пляс. Понимаю ваше состояние, но воздержитесь хотя бы недельку от физических нагрузок. Ходите, кушайте, но пока легкую пищу и в небольших количествах. Не напрягайтесь». Дайте организму привыкнуть к новому состоянию. Договорились? Если вдруг вам станет хуже, посылайте за мной в любое время дня и ночи. Дома всегда знают, где меня найти. И не ждите, не думайте, удобно или нет. Лечение не терпит пренебрежительного отношения к своему здоровью. Все понятно? «Конечно, конечно, госпожа целительница. Я буду следить, чтобы жена не напрягалась». Кажется, не было ничего, что не сделал бы ради своей жены этот мужчина. «Через несколько дней я приду вас проведать и сразу узнаю, если вы не выполняли мои распоряжения. Я же вижу, что вы уже составляете меню для праздничного обеда по поводу своего выздоровления. Воздержитесь, я скажу, когда будет можно все эти вкусности готовить». Женщина покраснела. Она действительно хотела заняться уборкой и готовкой после ухода целительницы. «Уважайте мой труд, пожалуйста». Элен попрощалась и с отличным настроением вернулась домой. Шли не спеша, проголочным шагом. Она расспрашивала петра о названиях улиц, о местных жителях, с удовольствием подставляла лицо солнцу, наслаждаясь моментом. Лучше всего ей удаются дела, когда настроение на подъеме. Элен решила использовать свое эмоциональное состояние, чтобы настроиться на Макса. Дело сложное энергозатратное. На лечение она тоже потратила много энергии. Состояние подъема, скорее всего, ложное и такими темпами она может надолго лишиться энергии. Элен не хотелось никого видеть и, приказав отвечать всем, что ее нет дома, поднялась к себе. Спать не хотелось. Она решила почитать, чтобы выровнять эмоциональный фон и понять, в каком она состоянии находится на самом деле. Книг для спокойного чтения не оказалось. Читать свои медицинские записки не хотелось. Занимать мозг размышлениями, как она любила делать обычно, сейчас нельзя. Нужен хороший полноценный отдых. Но как можно отдохнуть в этом мире? В дверь постучали. Девушка серьезно раздумывала притвориться спящей, но не успела. Маргарет материализовалась на пороге и объявила, что господин первый министр ожидает госпожу Элен внизу. Отказа он не принимает. «Как не вовремя пожаловала Энрике!» – подумала Элен. Бросила взгляд в зеркало, слегка поправила прическу и поплелась навстречу с важным гостем. «Господин первый министр! Какой приятный сюрприз! Очень рада вас видеть!» Элен подала сразу две руки мужчине. Он взял их свои и по очереди поцеловал, но не отпустил. «Позвольте усомниться в ваших словах, прекрасная Элен. Мы не виделись уже несколько дней, и если бы я не настоял, то сегодня бы тоже вас не увидел. «Энрике, должна же быть у девушки своя собственная жизнь!» Элен попыталась высвободить руки, но не так-то просто это было сделать. «Прошу вас, присаживайтесь!» Энрике, не выпуская рук девушки, сел рядом с ней. Элен начала раздражаться. Мысленно посчитав до десяти, чтобы успокоиться, она решила подпортить настроение министру. «Позвольте полюбопытствовать, уважаемый министр!» Причитается ли денежное вознаграждение за осмотр монархов? Такого вопроса он не ожидал. Ему даже в голову не могло прийти, что услуги целительницы нужно оплачивать. Но мне говорили, что вы лечите всех бесплатно. У вас неверная информация. Думаю, если вы вычтете из жалования ваших доносчиков за сбор ложной информации, которая поставила корону в неловкое положение, это будет справедливо. «Я действительно лечу бесплатно, но только тех, кто не в состоянии заплатить. Надеюсь, государственный бюджет страны и монарх лично не находится на грани разорения». «Нет, конечно. Обычно, оказывая услугу короне, считают это честью и не просят оплаты». «Господин министр, вы торгуетесь, как мелкий лавочник. Даже бедняки расплачивались со мной тем, что могли дать. И заметьте, никто не кричал, что ноша для него непомерна. Платили в знак благодарности. А вы, один из богатейших людей страны, уверяете меня, что для вас почему-то все должно быть бесплатно. Наверное, поэтому у вас столько денег. Энрике выглядел так, как будто аршин проглотил. Хорошо, из казны заплатим. Сколько вы хотите? Голос министра мог бы заморозить какую-нибудь небольшую страну в Африке. Я не назначаю цены за услуги, Каждый соизмеряет ценность и важность услуги тому, что он имеет. Проще говоря, зависит от щедрости. Глаза Энрике метали молнии Он-то думал, что девушка, несмотря на ершистый характер, проста и ей можно наварить каши сколько захочешь, а она съест и не подавится. Естественно, что официально услуги целительницы были давно и щедро оплачены, только денежки осели в кармане министра, и расставаться с ними ох, как не хотелось. «Позвольте откланяться, госпожа-целительница!» «Прекрасная Елена куда-то исчезла», — отметила про себя девушка. «Куда же вы, Энрике? Неужели разговор о деньгах так сильно вас расстроил? Вы же зачем-то настаивали на встрече со мной!» — веселилась девушка. Министр излучал арктический холод. Он счел ниже своего достоинства отвечать за подколки какой-то деревенщины, и молча удалился.